Глава 5. Сбитые с небес Заогненной птицей Храм искушений Эскадрилии Штормбердов и Тандерхоуков, устремившиеся к последнему атолу Лаэра, представляли собой одну из крупнейших воздушных армад, когда-либо сражавшихся во время великого похода. Девять сотен кораблей стартовали со взлетных полос ранее захваченных атолов в час захода солнца, и момент запуска каждого из них был рассчитан лично фулгримом. Примарх хотел быть уверен в том, что волны боевых челноков начнут накатываться на хромовой атол друг за другом, в полном соответствии с планом сражения. Взвывая двигателями, перехватчики и штурмовики устремились ввысь, а за ними взлетели бесчетные десантные суда, поднимая тучи из коралловой пыли и выхлопов сгоревшего топлива. За какие-то минуты небеса над каждым атоллом заполнились их темными хищными очертаниями. Они кружились подобно стая воронья, готовые наброситься на обессилевшую жертву. Наконец, по сигналу с орбиты эскадрильи сменили курс, и подгоняемые хвостами синего огня понеслись по безоблачному небу Лаэра к своей обреченной добыче. Фулгрим стартовал с борта «Гордости императора» на огненной птице, штурмовике, лично разработанном и построенном им на оружейных палубах своего флагманского корабля. Его крылья, гораздо более длинные, чем у штормбёрдов, изящно изгибались назад, а хищный крючковатый нос придавал штурмовику жутковатый облик неизменно вселявший страх в сердца врагов примарха. Огненная птица ворвалась в атмосферу Лаэра. Призрачные потоки огня обвивали ее крылья и корпус, превращая штурмоик в комету, ярко сияющую на вечернем небе. Стальные обводы Штормберда, на котором летел Соломон Диметр, были щедро покрыты позолотой, а трюм и салон украшены мозаиками, рассказывающими о великих победах и завоеваниях Легиона, совершенных бок о бок с лунными волками. Воины в серой броне долго бились рядом с пурпурными детьми императора, и второй капитан внезапно ощутил боль сожаления при мысли о тех временах. Вздохнув, Соломон вновь уставился на картины, дрожащие и прыгающие перед его глазами. «Дальше будет только хуже», — заметил Гайус Кафин, по-своему поняв состояние командира. «Спасибо большое», — прокричал в ответ Соломон. «Я только-только попытался забыть о том, что нам нужно преодолеть стену из зениток, защищающих это проклятое место». Даже несмотря на то, что грохот двигателей смягчался авточувствами шлема, он оставался оглушающим. Звуки разрывов зенитных снарядов казались на его фоне тихими и безобидными, забронированными бортами штурмберда. Но десантники знали о смертельной опасности, скрытой в них. «Мне это не по вкусу», — заорал Диметр, «Я ненавижу такие минуты, когда приходится добираться до цели в качестве беспомощного груза». «Ты каждый раз так говоришь», — заметил Кафин. Как бы мы ни добирались до поля боя в Штормберде, Дроппеле или Рено, сам знаешь, это единственный путь к храму, если ты вдруг не научился ходить по воде. Забыл, что случилось на Атоле 19? Наша птичка еле-еле дотянула до проклятой скалы. Боюсь, слишком много отличных бойцов сегодня не успеет даже вступить в бой и попытать воинское счастье. «Воинское счастье?» — Кафин улыбнулся и покачал головой. «Иногда мне кажется, что я обязан доложить капеллану Чармасиану. «О всех этих твоих разговорах насчет судьбы и богов. Послушай, мне тоже не нравится трястись в этой банке, но мы весьма неплохо защищены и без всяких суеверий». Соломон кивнул, признавая правоту Гайуса. Слова помощника подтверждало, например, то, что примарх предоставил флотским пилотам истребителей честь поучаствовать в штурме храма и уничтожить последние воздушные суда Лайран. Большинство оборонных сил Лаэра давным-давно были растерты в коралловую пыль. Но даже оставшиеся все еще внушали страх своей численностью. Деметра окинул взглядом бойцов, деливших с ним салон челнока, пытаясь понять, не напуганы ли они таким опасным полетом. Увиденное обрадовало его. Все десантники оставались спокойными, словно атака была учебной. Жаль, что их уверенность не могла передаться капитану. Несмотря на разумные слова Кафина, он никак не мог успокоиться и решил хотя бы сходить к пилотам и увидеть происходящее своими глазами. Занять их место Соломон в любом случае не сумел бы. Он прошел курс пилотирования Штормберда и даже немного полетал на более новом Тандерхоуке, но при этом первым признал бы, что стал всего лишь достойным летчиком. Другие люди с намного лучшим мастерством должны были доставить десантников на поле боя. И раз уж план Примарха предусматривал абсолютную идеальную сложность действий, то Диметру стоило держать свои страхи при себе и понять, что уже поздно попытаться что-либо изменить. Наконец, Соломон не выдержал и поднялся на ноги, схватившись за медный поручень, проходивший под потолком. «Пошел к пилотам», — сообщил он. «Сядешь за штурвал?» — спросил Кафин. «Здорово. Теперь я совсем успокоился. Не смешно. Я просто хочу посмотреть, что творится вокруг». Кафин не ответил, и Соломон развернулся в сторону носа Берда. Тем временем челнок продолжал взбрыкивать, а взрывы, гремевшие все ближе, били по обшивке, подобно огромному молоту. Второй капитан преодолел узкий проход и толкнул дверь в кабину пилотов. «Сколько до зоны высадки?» – перекрикнул он шум. Второй пилот бросил взгляд в его сторону. «Две минуты!» – Диметр кивнул. Ему хотелось поговорить, но отвлекать пилотов в такой момент было бы глупо. Ночное небо за бронестеклом кабины освещалось трассерами снарядов, истребителей и зениток. Перехватчики эскадрильи вели поединки с остатками воздушного флота «Лаэра», связывая их и открывая дорогу десантным судам. Впереди был хорошо виден яркий остров, сотканный из света и плавающий в небесах. Храмовый атолл сиял, будто маяк во тьме. «Дураки», — заметил Соломон, — «я бы на их месте устроил затемнение». В кабине горел тревожный красный свет, а Соломону вдруг показалось, что она залита кровью. Он задался вопросом, не было ли это зловещим предзнаменованием, неудача в грядущей битве. Но тут же из головы мрачные мысли. «Вера во всякие предзнаменования и знаки...» Удел слабых, никчемных умов, не знающих законов природы, по которым живет галактика. Он – капитан Детей Императора, а не какой-то жалкий варвар, придумывающий причины для восхода солнца и падения снега. Конечно, Диметр стоял выше таких суеверий. Однако же улыбка скользнула по его губам в тот миг, когда он понял, что привычка своими руками перебирать снаряжение, а потом полушутя просить сохранить ему жизнь, в бою как раз и могла быть таким суеверием. «Да нет», – решил прося капитан. Уважение к своему оружию — это просто сентиментальность или что-то вроде того. Соломон присел в дверном проеме, не желая возвращаться на свое сиденье. Он был словно очарован паутиной света, нарисованной на небе лучами лазеров и разрывами снарядов. Как раз в ту секунду, когда капитан наблюдал за особо запутанной пляской огня, в самый центр, в который они летели, кабину озарили вспышки яркого света. Над ними пронеслась огненная птица, которая с непостижимой скоростью приближалась к Атолу и, несомненно, должна была достичь его сердца, первой среди всех челноков. Языки пламени все еще тянулись с ее крыльев, и Соломон улыбнулся, поняв, почему примарх решил атаковать ночью. Мерцающие огненно-красные блики плясали на лицах пилотов. Диметра вдруг передернуло, а он вдруг окончательно поверил в то, что сегодня произойдет нечто ужасное. Не только с ним, со всем легионом. Вдруг желудок Соломона рванулся к горлу. Шторм Бёрд начал заваливаться на крыло под громкие крики пилотов. Жестокий удар — Казалось, разворотил бок челнока, и могучее судно начало падать с небес, накреняясь все сильнее. В мозгу капитана пронеслись образы чудовищной пропасти Мирового океана и воспоминания о сражениях в подводных городах, в пустынной, безлюдной, безжизненной тьме. Соломон вовсе не горел желанием вновь оказаться в том ледяном подводном мире. «Пожар в силовой установке!» — крикнул пилот. «Повысить мощность правого двигателя!» «Стабилизаторы сорвало! Компенсирую!» «Отруби подачу топлива открыла. Выравнивай машину!» Диметр ухватился за край дверного проема, пытаясь удержаться в дикой болтанке. Пилоты тем временем отдавали друг другу команды, пытаясь выровнять штормберт. По пульту управления метались тревожные огни, и надрывно выли сирены высотомера. Впрочем, хотя в голосах пилотов слышалось напряжение, Соломон уловил и нотки, говорящие об их дисциплинированности и хорошей выучке. Экипаж решительно боролся с возникшей угрозой и, похоже, их старания взяли свое. Наконец челнок начал выравниваться, хотя огни на панелях кабины продолжали мерцать, и сирена не умолкала. Чувство облегчения разлилось по кабине пилотов, и Диметр чуть отпустил переборку. «Ну, народ!» — выдохнул летчик. «Еще полетаем!» Секунду спустя вся левая сторона шторм Берда исчезла в огне мощного взрыва. Соломона швырнула наземь, и бурлящая стена пламени закрыла от него небо. Смотровое стекло кабины разлетелось, и огонь ворвался в челнок. Второй капитан ощущал жар на своей броне, но он не мог причинить ему вреда, хотя целые канистры горящего топлива стекали по пластинам, защищающим тело десантника. Сильнейшие порывы ветра проникали в кабину и завывали в ушах Соломона, бессильно падающего вместе с поверженным штормбёрдом. Каким-то жестоким чудом второй пилот все еще был жив, но превратился в пылающий факел, и крики несчастного уносились ветром, а челнок по спирали несся вниз, навстречу судьбе. В последние секунды Соломон увидел черную стену океана, рванувшуюся навстречу, и холодная, мокрая тьма поглотила его и обломки разбившегося о воду челнока.